Глава, 28. Полковой комиссар Александр Гейнсбург, июль 1919 года. Усталость отступила. Саша чувствовала себя сильной, спокойной, собранной. Она знала, что ей следует делать. Тот, кого она спасла в прошлый раз, сделался вдохновителем реакции. Тот, кого спасет теперь, должен стать защитником революции. Очень осторожно Саша начала устанавливать связь. Ее дыхание и пульс постепенно замедлялись, Конечно, она может умереть сама, вместо того, чтобы вытащить к жизни Федора, Но это не страшно. Она погибнет, пытаясь сделать то, что должна. Спешить было некуда. Все, когда-либо существовавшее время сейчас принадлежало ей. Саша прикрыла глаза и мысленно протянула нить от себя к князеву. Тогда, год назад, она не понимала, что делает. Теперь знала, нить свяжет их намертво и навсегда. «Сам князев этого бы не хотел». Щербатов будто ставленный, сказал он, объясняя, почему ему не понравился новый порядок. Но его желания, как и ее, не имели значения. Наши жизни не принадлежат нам. Теперь служение революции станет проще для него. Он перестанет пить, волочиться за юбками, перечить своему комиссару. Она спасет командира, хочет он того или нет. Так же, как Щербатов пытался спасти ее саму. Вот только Щербатов не смог. А она сможет. В этом она несоизмеримо сильнее. Она теперь во многом будет сильнее. Ее враги, чтобы победить большевиков, взяли на вооружение методы большевиков. Что ж, это значит, она позаимствует методы своих врагов. На войне, как на войне. Ее собирались пытать до да беспамятства, чтобы завладеть ее силой, да? А ведь все, что она на деле умела, парочка салонных фокусов. Но вдруг она не знает о себе чего-то важного. Вдруг они правы, и у нее действительно есть сила, способная влиять на ход истории. «Значит, пришло время эту силу обрести и пустить в ход, ни на что не оглядываясь». Ее дыхание и пульс стали уже почти такими же медленными, как у Князева. Еще немного, она отыщет его там, куда он уходит. Остановит, вернет к жизни. «Никогда не применяй гипноз на своих», — учил Бокий. «Простите, Глеб Иваныч, но время правил прошло. Настало время решительных, ничем не ограничиваемых действий». Связь стала прочной, надежной. Надо только дать командиру знать, чем она теперь привяжет его к миру живых. Борьба за революцию, за общее дело народа, за свободу. За свободу. Но разве можно лишить человека свободы, чтобы он сражался со свободу? Мы воюем за будущее, в котором все станут свободны. Только это и важно. Свобода. Это она сказала сегодня Ваньке. Саша лгала, когда для революции так нужно было. Врагам, друзьям, самой себе. Командиру она до сих пор всегда говорила правду, и потому дожила до дня, когда сможет обмануть его по-крупному. А Ванька — то самое будущее, ради которого все и делается. Если ты лжешь будущему, за которое сражаешься, сражаешься ты за него на самом деле, или подменяешь его другим? Но от жизни князева зависит смысл и цель жизни, будущее их полка, будущее революции, может быть. но все ли можно идти ради революции? Или революция, ради которой идут на все, перестает быть той революцией, ради которой стоило идти на все. Она не сможет смотреть в глаза Ваньке, не сможет. Осторожно, Саша отпустила нить, протянутую между ней и командиром. Дыхание и пульс постепенно возвращались к обычному ритму, только у нее. Князев остался там, где и был. Она все еще держала его правую руку в своих. И все-таки ты возвращайся ко мне, Федя. Сказала она вслух, без всякого гипноза, зная, что он не слышит ее. Силы я тебе не стану тащить с того света. Но ты все же возвращайся, пожалуйста. Ты так нужен мне, Федя, ты так нужен нам всем. А коли уж не можешь вернуться, ступай с миром». Изнеможение навалилось в один миг, будто снежная лавина, и прямо на грязном полу возле его кровати она заснула. «Не имею намерения вас задеть, Чербатов». Однако должна вам сообщить, что я не впечатлена. Не то, чтобы я уж многого от вас ожидала, но то, что вы практикуете, это не о власти. Это о примитивном насилии. Не могу с вами согласиться, Саша. Вы, марксисты, полагаете человека функцией от производственных отношений и гордитесь своим якобы реалистичным взглядом на вещи. Но вы не принимаете во внимание более глубокий уровень человеческого существования. Неужто бессмертную душу? «Животное». Пока они шли через поле, Саша собирала букет, а девисил девесил бангульник, поднесла цветы к лицу, глубоко вдохнула запах каждого по отдельности и всех вместе. Здесь, во сне, она в общих чертах помнила, кем были они щербатовыми и что произошло между ними, но отсюда это представлялось не более значимым, чем прочитанная некогда книга. Интересно, однако, было разобраться в природе того, что развело их, таких близких здесь, по разные стороны пропасти. «Человек на то и человек, чтобы побеждать в себе бегущее от огня животное», — сказала Саша. «Ставить идею выше собственной жизни». «Даже если отдельные люди в некоторые моменты на это и способны, строить планы на допущение, будто бы такое поведение станет универсальным правилом, чудовищная ошибка» которая могла бы сделаться непоправимой, если бы вы победили в этой войне. Потому что люди остались бы животными, и в результате революционных потрясений к власти прорвались бы самые жестокие из них. «Щербатов, не опускайтесь до спекуляций», — сказала Саша, срывая цветок кровохлебки для середины букета. «Раз уж вы не можете привести достойных примеров из практики, давайте обратимся к теории». Не кажется ли вам, что представление, будто власть основана на одном лишь принуждении, чересчур примитивно? Вы недооцениваете потенциал принуждения. Принуждение отнюдь не всегда предполагает непосредственное насилие. Уже у низших животных есть механизмы демонстрации силы, позволяющие выстраивать иерархию. Иерархическая структура группы обеспечивает ей высокую эффективность. При этом ущерб отдельным особям сводится к минимуму. Люди способны довести эту систему до совершенства, охватив ей все аспекты социальной, экономической и культурной жизни. Саша Рассейна заправила за ухо прядь и только теперь заметила, что ее волосы распущены. В обычной жизни, вне спальни или бани, это было, конечно же, недопустимо. Как случилось, что она хотя бы в своем воображении вышла на прогулку в таком виде? Конечно же, я поняла Саша, такой Щербатов ее видит. Но почему она такая, какой он ее видит? Это ведь ее сон. «Вы упускаете нечто важное», — сказала Саша. «Власть — это больше, чем возможность причинять либо не причинять боль. Власть может осуществляться как создание и поддержание такого пространства дискуссии, в котором одни темы обсуждаются постоянно, а другие никогда, будто их и нет. Вам ведь превосходно известно, что на войне всегда есть и герои, и подлецы, и невинные жертвы. На любой стороне, в любых обстоятельствах». Фокус здесь в том, чтобы показать героев и жертв с одной стороны, а с другой – только подлецов. Стороне одних людей становится символом и вызывают к отмщению, а другие люди и их страдания делаются невидимыми и таким образом не признаются существующими. «Ваш месмеризм способен на это?» – Саша пожала плечами. Не думаю, что бедняга Месмер предвидел такое применение его салонных фокусов, но принципы здесь те же. Ты должен быть глубоко убежден в своем праве внушать другим определенную позицию. Да чего же досадно, что вы не со мной, Саша, сказал Чербатов. Как бы вы теперь пригодились мне, прежде я полагал, что вижу вас во снах от того, что сентиментально к вам привязан, но по существу беседую с самим собой. Вернее, созданной моим воображением персонификацией революции. Однако вы в Рязани обмолвились, что тоже видите сны, связанные со мной. «Это ведь больше, чем какая-нибудь чувствительная романтическая чепуха, не правда ли?» «Напрасно я не расспросил вас подробнее, но у меня же были тогда все средства к этому». «Впрочем, ясно и так. Это действительно вы, и, следовательно, вы живы». «Что ж, виновные будут найдены и понесут ответственность, а вас снова станут разыскивать». «Не доводить начатое это до завершение не в моих правилах». Саша мельком пожалела вершинина. Этот пройдоха был ей симпатичен. И подумала, что если вспомнит этот разговор на его, перепугается до смерти. На его она постоянно чего-то боялась. Действительно, как животное. А здесь... Здесь не было страшно. Саша перебирала цветы в букете, добиваясь того, чтобы композиция стала совершенной. Они с по краям. В центре обрамленная багульником кровохлебка. Поправила последний цветок, полюбовалась результатом. И выкинула букет в поле, где и собрала. Улыбнулась. «Ну, раз уж вы назначили меня персонификацией революции, значит, я не умру никогда. А вы?» «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов!» — сказала Аглая. Она только вернулась из разведки. Грязная, промокшая, злая. Князев так оставался в коме. «Ты ведь о матери своей говоришь», — растерялась Саша. «Я жива еще. «Они все для меня мертвы». Весь их фальшивый мир для меня мертв. Саша промолчала и отвернулась. «Ты что, это комиссар?» возвилась Аглая. «Осуждаешь меня за отказ от дезертирства, что ли?» «Я этого не сказала». «Ну, конечно, ты не сказала. Ты просто кислую мину состроила». Они сидели на тех же бревнах, сваленных возле штабной избы. «Слушай, оставь меня в покое, а? Я тебе рассказала про твою семью, как должна была. Закончим на этом. Час до полкового митинга, на котором решится все. Мне надо сосредоточиться». «Нет, ты погоди!» — Аглая поднялась на ноги. «Ты ведешь себя странно, комиссар. Ты же не бежала из плена, тебя привезли к порогу нашего штаба. И теперь ты говоришь мне вещи, которые должны сделать меня слабее. Что ты рассказала другим командирам? Ты все еще мой комиссар!» Аглая положила руку на кобуру. «От кого угодно ожидала этого, но только не от тебя. Да ты представляешь, от чего я отказалась? За то, чтобы я предала вас, мне предлагали власть, силу, будущее... Будущий с человеком, который снится мне. А я выбрала мучительную смерть. Это твои слова, а факты таковы. Они почему-то пощадили тебя. Много наших они щадят. Ты с одними белыми командирами вступила в сговор, с другим переспала. Ты меня осуждаешь за половую распущенность, но то, что сделала ты... Зачем ты здесь на самом деле? Как я могу тебе доверять теперь? Ты знаешь в лицо всех, кто уйдет сегодня в лес, почему я должна оставлять тебя в живых? Знаешь что... Ответила ей Саша. Я здесь не за тем, чтобы оставаться в живых. Меня вчера чуть не порешили, просто так, на кураже. Теперь ты. Да черт с вами со всеми. Хочешь, стреляй и закончим с этим. Полку нужен мертвый комиссар, чтобы сдаться. Сделай эту работу. Если князев проснется, пускай проснется в тюрьме. Аглая опустила голову. Принялся накрапывать мелкий холодный дождь. У нас нет другого комиссара, продолжила Саша. И нет другого командира, и другого полка. «Мы все наломали дров. Мы все не такие, какими нужны революции. Но теперь, в этой точке, мы все, что у нас есть. Мы верим друг другу и пытаемся сделать все, что в наших силах. Или давай закончим уже эту историю?» «Что ты будешь говорить на митинге?» — спросила Аглая. Она сняла руку с кобуры и снова села рядом со своим комиссаром. «Попытаюсь напомнить им о свободе, за которую мы воюем, о праве быть субъектами исторического процесса, от которого отказываться нельзя». «Другими словами, конечно. Прежде обещание земли и мира было нашим главным оружием, а теперь оно стало оружием наших врагов. Они, конечно, лгут, они поведут Россию к нищете, рабству и новым воинам, но пока мне этого не доказать. Единственное, что мы обещаем, а они нет — свобода. А если это не сработает, тогда меня убьют, и ты сбережёшь пулю. Ты думаешь, у меня нет сердца насчет моей матери?» Пока мы воевали, у многих наших ребят болели и умирали близкие, и им легко было оставаться на службе. Но вот почему-то даже лучшие из нас начинают иногда вести себя так, будто чувства аристократов какие-то особенные. Будто раз человек чистенький, образованный, красиво живет среди дорогих вещей, с ним надо считаться больше, чем с теми, у кого всего этого нет. Никакого особого отношения. «Я знаю, что у тебя есть сердце, дорогая моя. Я знаю. И надежда у нас есть». Моя команда разведала маршрут, по которому полк может отступить. Это рискованно, и раненых вывести будет тяжело. Но леса не пусты. В леса уже ушли отказавшиеся сдаваться красноармейцы. Как одиночки, так и целые подразделения. В партизаны бегут люди, хлебнувшие горе при новом порядке. Мужики, бабы, дети, все готовы встать под ружье. Их с каждым днем будет больше. Вспыхивают восстание. Люди уже распробовали свободу. Они не захотят снова становиться скотом. Красную армию можно будет собрать из осколков. «Война продолжится. С участием 51-го полка. Или без него. С нами или без нас продолжится. А тебе надо перестать себя жалеть, комиссар. Соберись. Выглядишь как чучело. Что на тебе за хламида Возьмешь мою запасную форму. Сама хотела в нее переодеться, но да, тебе сейчас нужнее. Последние чистые вещи в полку должно быть. И сделай что-нибудь с волосами. Собери в узел, на тебя же люди будут смотреть. Шпилек нет». «Ну, хоть косу переплети тогда! Стыдно ходить, растрёпай!» Саша послушно расплела то, что пару дней назад было косой. Пропустила волосы между пальцами, разгладила. Они испутались, пошли колтунами, но ей доводилось восстанавливать их из худшего состояния. Длинные, густые, мягкие волосы. Каким-то чудом удалось сберечь их в революцию, во время службы в ЧК, на войне и в плену. Волосы, которых касались его пальцы. «Давай, выпрошу для тебя гребень у местных баб!» — жалелась оглая. Саша раз за разом пропускала волосы между пальцами. «Не нужно гребни, товарищ», — сказала Саша. «Принеси ножницы».